19. Шестипалый человек. 27 мая. День отдыха в Птинджи, посещение Тролунг, Гомпы. День Птинджи начался с восхитительного завтрака. Кофе, манная каша со сливовым джемом, омлет с луком и сыром и блинчики. Мы теперь все интересовались едой и часто о ней говорили. На большой высоте организм производит гормон лептин, подавляющий аппетит, в четыре раза больше обычного, таким образом компенсируя физические решения. Из-за этого в горах аппетит невелик, однако другие метаболические и гормональные изменения как раз требуют, чтобы человек получал как можно больше энергии. Поэтому стараются найти компромисс, делая порции небольшими, но частыми и вкусными. Саило прекрасно справлялся с этой задачей, однако это нам не мешало грезить. а жарком из дикого кабана, которое мы отведали в Паххаре, а также о шоколаде, рыбе с картошкой, суши и еще о чем нибудь что немного отличалось бы от Далпхата. Колин и Дункан собирались подняться на хребет к востоку от лагеря. Я так и не понял, почему они культурной программе предпочитали карабкаться вверх по склону каждый день. Что ж, каждому свое. Мы же с Гарри планировали дойти до монастыря Тролунг в двух километрах от Тинжи. Это была резиденция Тензина Норбу Ламы, художника, ныне жившего в Катманду. Мы слышали, что на базе монастыря существует школа живописи Тханка. Именно благодаря ей отец Норбу и многие поколения до него были известными художниками. Считается, что когда дол попочинялось Ломантангу, дань оно платило, посылая дол папа вниз по Калигандаку вырезать камни мани или, как в случае с предками Норбу, расписывать господские монастыри. Многие их работы, ныне очень старые, проходят реставрацию. Около половины десятого мы с Гарри отправились в Троулунг-Гомпу. Название Тролунг — альтернативное написание Дрюулунг, то есть место спасения. Мы пересекли восточную часть Инжи и свернули в долину Полтекхолы. Реки, которая течет от тибетской границы всего в 20 километрах от нашего тогдашнего положения. Тропинка вела мимо старого бастиона. Их немного в этих краях, однако они все таки служат свидетельством, что здесь всегда был фронтир. Бастион представлял собой трёхэтажное здание с четырехугольным фундаментом и выглядел очень грозно. Рядом с ним стоял лагерем Снеллгроу в 1956 году, и он пишет, что неподалеку находился дом главы Тинджи. От форта мы медленно поднялись по склону, миновав несколько стен Мани. Дорога была плохая, и подниматься оказалось тяжелее, чем казалось на первый взгляд. Впрочем, мы с Гэри часто останавливались полюбоваться видом и поболтать. Нам попадались свежие следы копыт, Так что мы знали, что этим утром кто-то отправился в монастырь еще раньше нас. Гомпы до сих пор не было видно, потому что она пряталась за хребтом, и прежде нужно было его преодолеть. Мы останавливались перевести дыхание каждые несколько минут, и через час подъёма Тин же под нами казалось намного дальше, чем полкилометра, который в действительности нас от нее отделяли. На той стороне долины, на хребте над лагерем, Виднелись фигуры Колина и Дункана, которые медленно поднимались в гору примерно на той же высоте. На каждом шагу попадались прекрасные ракурсы для фотографий. Особенно красиво было на юге, где возвышалась священная гора Кула. Это совершенно особенная гора. У нее примечательная форма с несколькими скалистыми вершинами. Снега на ней немного, что придает ей еще более грубые очертания. Стоит одинокая, И доминирует над окружными долинами. Мне она напомнила ту же гору Каракал в потерянном горизонте Джеймса Хилтона. Прямо над нашей тропой сотни метров торчала верхушка Чортена. Мы прибыли на место. Как всегда обошли монастырский комплекс по часовой стрелке, миновав несколько Чортенов и ветхие рушащиеся здания. мы увидели низкие двери гомпы. Осторожно проскользнули мимо мастифа, сидевшего на цепи, но тот даже не шелохнулся. Может, это одна из тех редких собак в Гималаях, что довольны жизнью? Впрочем, циник сказал бы, что он просто бережёт силы, а ночью примется лаять и выть. Согнувшись, мы вошли в небольшую дверь и поднялись по узкой темной лестнице, которая вывела нас на небольшой двор площадью примерно 5 метров. «Ау!» «Ташидя лек!» — прокричали мы несколько раз. Откуда ни возьмись, появились люди. К нам вышел мужчина лет 30 в красной шерстяной шапке. Оказалось, что это местный ламой, что зовут его Ньима Дондуб. За ним следовал молодой человек, которого мы сочли младшим ламой. На вид ему было около 20, и звали его Ринзин. Он знал несколько слов по-английски. Пришли также пятеро мальчишек, Ученики Иньимы Дондупа. шествие замыкал еще один человек постарше за 50 по имени Норбу. На стене под защитным карнизом я увидел фото художника тензина Норбуламы, который рисовал для фильма Гималай. У него в Катманду была выставка, на которую я пытался попасть, и я связывался с ним еще до отъезда из Австралии. Я указал на фотографию и сказал: А, тензин Норбулама. и мальчики заулыбались, радуясь, что я узнал его. Нас пригласили в главное помещение храма, небольшую, но красивую комнату, обильно убранную старой живописью и артефактами. Многие статуи были портретные, а не просто стандартные стилизованные фигуры. На полках стояли множество статуэток Будды, гротескные маски, барабаны и черные церемониальные шляпы для танцев, похожие на те, что нам показывал наш друг Лама из Намгунга. Дети с радостью фотографировались и смотрели, что получилось. Мы оставили на алтаре денежное подношение. Увидев, какая там большая сумма, нам тут же предложили чаю. Принесли фляги с настоящей часуймой. Она была отменная, и я выпил две чашки. Я попросил Рензина сфотографировать, как мы с Гарри сидим во дворе и чаевничаем. Кроме того, мне удалось снять команду троллунга с моим игрушечным барсиком. Когда мы уже уходили, я заметил, что у мужчины постарше Норбу шесть пальцев на одной руке. Когда я ему это заметил, он ничуть не смутился. Мы посмеялись и еще пофотографировались. Гарри сначала не верил своим глазам, но я объяснил ему, что это очень распространенная аномалия, просто у нас принято удалять шестые пальцы сразу после рождения, поэтому мы редко их видим. Мы попрощались и обратно в лагерь спускались легко, Быстро, без всяких затруднений в дыхании. Прибыли мы вскоре после полудня. Колин и Дункан вернулись примерно в то же время. После, читая книгу Снеллгрува, я выяснил, что его визит в Тролунг был очень похож на наш. Его встретили в том же самом маленьком дворе. Он познакомился со старым ламой, за которым присматривала племянница. Ее муж был местный художник, который расписал стены гомпы. Вероятно, это был отец Тензина Норбуламы. Снеллгруф утверждает, что гомпа, очевидно, ньингмапа, судя по картинам и прочим атрибутам. «Прямо перед обедом столовая палатка рухнула, пока я сидел внутри. Ветерок дул совсем легкий, но на сей раз палатка поломалась серьезно. Мальчишки попытались поставить ее обратно и не преуспели. После обеда мы с Гарри и Аллаздером отправились на прогулку по Тинже, но в деревне стояла отчаянная тишина. Гарри только остановился поболтать с местными ребятишками, которым понравились его непальские детские стихи. Похоже, главной задачей у местных детей было носить воду. У верхних домов деревни пролегала труба, подававшая стабильный поток прозрачной воды. Её постоянно собирали в самые разные пластиковые или металлические ведра, которые маленьким детям было особенно непросто носить домой. К нам подошла женщина старше 20 лет и, не смущаясь, указала на свое правое ухо. Там была жуткая инфекция. Весь ушной канал и большая часть раковины воспалились и истекали гноем. С левым ухом была похожая ситуация. Бедной женщине, должно быть, было мучительно больно. Вероятнее всего, что-то случилось с барабанной перепонкой, и ей грозила полная потеря слуха. Лечение хронической инфекции требовало длительного курса антибиотиков, но все, что я мог сделать для нее, это направить в лагерь, где Чандра дал ей несколько доз пенициллина и какие-то ушные капли. Мы решили повернуть обратно, однако сначала остановились у дома, стены которого надстраивали трое мужчин, сидевшие на крыше. Для этого они использовали плоские камни, перекладывая их слоем глины. Глину брали из ямы, выкопанной рядом с домом. Там ждал мужчина, а две девочки постоянно таскали ему воду из источника. Он размешивал глину водой и нагружал ее в корзину, которую носила девочка постарше лет 14. Ей приходилось тащить свою тяжелую ношу на лямке, которую она надевала на лоб. Так она доходила до лестницы, прислоненной к дому, и поднимала корзину наверх. Камни на крышу таскали мужчины. Они охотно прервались, чтобы поболтать с нами. После дневного чая нашу палатку наводнила местная детвара. У Гарри при себе были мятные конфетки и шарики, так что началась полная чехарда. Впрочем, с ними было очень весело, и особенно им нравилось разглядывать фотографии деревни, которые мы сделали. Они узнали всех в гомпе и от души хихикали над собственными портретами. На ужин были острые ячьи медболы, момо и персики. Необычное для большинства меню, но здесь, в Тиндже, оно пользовалось большим успехом. Филипп сидел в конце стола, тихий, поглощённый своей книгой. Изредка из его конца палатки доносился взрыв хохота. Так прошло 20 минут, а потом Филипп поднял глаза и сказал, ухмыляясь, «А знаете, местами эта книжка ничего». И снова уткнулся в мир бандажа.